Глава вторая. «И как мне ответить на такой провокационный вопрос? Скажу «да» — сочтут распущенный. Скажу «нет» — откажут. Соврать не получится. Боюсь, меня моментально раскусят. Все же не такой у меня богатый опыт в политических дискуссиях и интригах. Значит, придется сказать правду. Пусть она будет и не самой приятной. Думаю, да». Когда мне было пятнадцать, правители хотели обручить меня с принцем из соседнего королевства. Принцев было двое, потому родители предоставили мне выбор, и я не смогла выбрать. Отказалась от брака, попросив дождаться моего совершеннолетия. «Почему вы отказались?» — спросил Иштин в задумчивости, потирая подбородок. «Потому что посчитала себя не готовой к браку. Это вы ответили своим родителям. И это была ложь во благо, верно?» «Какова же истинная причина?» Иштон говорил мягко, но я не обманывалась. «Скажу что-то не так, и от мягкости не останется и следа. Я не смогла выбрать, потому что мне понравились оба принца в одинаковой степени. Они были очень разумными, но это и было самое приятное. Казалось, они дополняют друг друга. Будь у меня выбор, я бы согласилась выйти за двоих. Разумеется, в то время подобные мысли повергли меня в ужас». Я неловко пожала плечами. Вот и все. Все выложила. Все рассказала. Потом мне пришлось около недели посвятить молениям в церкви. «Как говорится, благослови Боже зашоренный Остион. Благодаря вашим странным правилам у нас с братом будет великолепная королева». Первым нарушил тишину Эрен. Меня этот ответ устраивает. «А тебя, Иштин?» «Более чем». «Что же, принцесса Алисия?» Добро пожаловать в Долерию. Мы согласны на ваше предложение и возвращаем его вам. Я не успела даже удивиться, как два короля подошли ко мне и синхронно встали на одно колено, произнося слова брачного предложения. Мне осталось лишь кивнуть в ответ. Так, для начала организуем помолвку. Жениться сразу? Мавитон, Обойдемся без нарушения традиций. «Сародрик, войдите, крикнул Иштен. И когда секретарь принцев почтительно поклонился, начал давать указания. «Подготовьте все нужные бумаги для свадебной церемонии. Разнесите весть по королевству и... И усельте патрулирование замка на случай вторжения», — добавил Эрон. «У нас ведь могут быть нежданные гости, принцесса Алисия». «Вполне. Я здесь неофициальным визитом». «Насколько неофициальным?» — уточнил Иштин, подозрительно прищурившись. «Вот же чутье». мне бы такое, и тогда я смогла бы избежать многих проблем в своей жизни. В королевстве о моей поездке проинформированы лишь двое. Мой охранник и личная служанка. Если не ошибаюсь, они прибыли вместе с вами. Эрн приподнял бровь. Все верно. То есть вы сбежали? Вздохнул Иштэн. Если вам угодно так считать. Я не собиралась отрицать очевидное. Конечно, чуть позднее я подробнее расскажу обо всем моим будущим мужьям, Но пока помолвка не вышла за пределы королевского кабинета, лучше промолчу. «Хорошо. Тройная охрана на замок. Двойная — на ворота. Особо внимательно отнеситесь к гостям из Астеона. И, пожалуй, приведите сюда его. Пора преподнести нашей невесте подарок». «Его?» Я изо всех сил старалась скрыть нетерпение, примерно представляя, что, а точнее кто, меня ждет в качестве подарка. Далерия славится своими магическими животными. Разумеется, магические животные есть везде. Вот только не у каждой страны имеются эксперты, способные приручить этих животных. Если я правильно подумала, то это будет роскошный подарок. К счастью, о подарках со своей стороны я подумала еще в тот момент, когда покидала Астеон, так что в долгу не останусь. Я успела заметить, как хитро переглянулись братья, прежде чем в кабинет ввели огромного черного волка, «Завязанными глазами. Мой свадебный подарок, принцесса Алисия. Это темный волк. Редчайшее сокровище Долерии. Всего несколько сотен было замечено по всему миру. Я нашел его еще волчонком. Могу сказать, что мне сказочно повезло. Или скорее тебе». Эрн подошел к волку и, потрепав по холке, направил его в мою сторону. Волк взрыкнул, но починился и подошел поближе. Я смотрела на него недоуменно. Единственная моя мысль была о том, что нужно снять повязку с этого красивого зверя. Но я чуть ошиблась. «Принцесса Алисия, притяните ему руку. Пусть посмотрит, устроит ли его ваш запах», — подсказал Иштен. Я послушно дала обнюхать волку свое запястье. Тот благосклонно лизнул мои пальцы, заставив меня по-глупому хихикнуть. Но я тут же прикусила губу. чтобы не показать еще какую-нибудь неподобающую моменту эмоцию. А Эрон снял повязку с глаз волка. Потрясающие! Глаза были янтарными, магическими. Надо обязательно узнать, как с волчарой правильно обращаться. Могу предположить, мои будущие мужья меня с удовольствием научат. Хотя бы тот же Эрон. Я поднялась, сделала приличествующий случаю реверанс, заученно поблагодарив за подарок. но никакой протокол не мог скрыть моего детского восторга. «Ну что же, принцесса Алисия, поздравляю вас с приобретением самого верного защитника в вашей жизни!» Эрон усмехался, но выглядел удивленным, переводя взгляд с меня на волка и обратно. «Интересно, с чего бы это? Любопытство? Страшнейший порог. Его лучше тщательно скрывать. Именно поэтому я ничего не спросила, только нежно потрепала уже своего черного красавца за ухом. В то время Иштен велел секретарю. «Можете увести остальных животных? Мы закончили». «Остальных?» — спросил я. «Разумеется, магические животные — это вам не дрессированные солдатики-фанатики вашего королевства. Они не пойдут, а бы за кем. Хозяин магического животного должен обладать определенными чертами характера. И, разумеется, силой воли. В зависимости от этого животное выбирает себе хозяина», — ответил мне Иштан. «Например, темный волк — весьма придирчивое магическое животное. Мы не могли найти ему хозяина уже много-много лет. Поэтому Эрон и удивлен без меры, если вы заметили, принцесса Алисия. Я не думала, что все так сложно. И какими же чертами характера должен обладать владелец темного волка? Эрон, что все я и я рассказываю? Ты же у нас специалист по магическим животным». «Так вот и поведай принцессе Алисе о том, почему никто не удовлетворяет запросы твоего капризного темного волка. Если я буду говорить с ней, то предпочту другие темы, более интересные. А если захочет узнать, пусть посетит библиотеку. Но сейчас я даже побуду внимательным женихом и провожу принцессу Алисию до ее комнат». Эрон протянул мне руку, предлагая помочь встать. Я вложила в его руку свою ладонь, заметила потемневший взгляд Эрена. и очень четко осознала, что попала в ловушку. Целенаправленно и намеренно пришла в западню. Я беспомощно оглянулась на короля Иштана, который казался мне оплотом здравомыслия и галантности. По крайней мере, он не перешел на «ты», что позволил себе Эрен, но в ответ получила лишь полуулыбку. Эрен вывел меня из кабинета и уверенно повел по хитросплетениям коридоров. Единственное, что меня успокаивало — присутствие волчары. который, по словам королей, должен стать моим лучшим защитником. Если так подумать, я действительно очень устала. Побег, напряженная дорога, более суток без сна. Не знаю, на каких только силах держалась. Наверное, на понимание, что если мой план провалится, то я увижу сожженный Меридон, а моя сестра с удовольствием казнит меня за потворство еретикам. Я так задумалась, что упустила момент, когда король довел меня до моих комнат. «Ты это специально, принцесса?» Голос Эрена ворвался в мои мысли, заставив вскинуть голову и напряженно посмотреть на него. «Ты специально сейчас расслабилась, чтобы показаться мне такой беззащитной и спровоцировать меня?» «О чем он? Черт возьми!» Я испуганно вздрогнула, когда Эрон схватил мою вторую руку и жал ее. «Не больно, но вырваться невозможно. Его губы оказались рядом с моими». Каждая его фраза отпечатывалась дыханием на моих губах, заставляя судорожно втягивать воздух и смотреть круглыми глазами. «Нет, не специально», словно что-то поняв, сказал Эрон. «Ты ведь совсем не осознаешь этого, да? Как выглядишь, когда пытаешься подавить свои искренние чувства? Как опускаешь глаза, чтобы никто не увидел в них радости, и восторг? Не понимая, что этим ты побуждаешь других делать все, чтобы увидеть твои незамутненные эмоции?» «О чем ты?» «Я впервые в жизни забыла про всякий этикет, не понимала, что должна сказать, что сделать, чтобы все это либо прекратилось, либо разрешилось, неважно как, о том, что ты весьма мила. И сейчас я бы очень хотел не только проводить тебя до двери, но и зайти в твои комнаты, провести там весь вечер и всю ночь».